Севернее Сент-Морриса, Швейцария. Среда 8 часов 33 минуты по Центральноевропейскому времени. Виктор тяжело дышал. Разреженный горный воздух вырывался из его легких клубами белого пара. Первые 60 метров были трудными, а последние 15 убийственными. Кряхтя он вытянул ледоруб из трещины в замерзшем водопаде и врубил его в лед над головой. Пронесшееся над ним облако снега и обломков льда обрушилась к подножию водопада далеко внизу. Какое-то время он следил за падением сверкающих обломков, затем сделал несколько больших глотков воздуха. От мороза и напряжения его лицо покраснело. Альпинистские очки защищали его глаза от ослепительного солнца. Лед водопада был ярко-синим и белым, а в глубине трещин и разломов гораздо более темным, почти черным. Здесь наверху легко было забыть о событиях последних нескольких дней. У него тогда не было выбора. Он вынужден был полностью сосредоточиться на том, что делает, и не допускать никаких посторонних мыслей. Ибо если бы он допустил такую постороннюю мысль, она стала бы последней мыслью в его жизни. Он дал своему телу отдохнуть столько, сколько мог. А теперь ему нужно было прояснить голову. У него не было друзей, с которыми можно было поговорить. Никого, с кем можно было поделиться своими проблемами. И это было очень хорошо. Один в горах, он чувствовал себя так, словно был один во всем мире. Только он и безжалостная правдивость природы. Он был так далек от цивилизации, как только мог надеяться. Однако мир с этой высоты казался гораздо более цивилизованным. Он подтягивался на руках и отталкивался ногами, выдергивая кошки своих ботинок изо льда, чтобы врубить их немного выше. Напряжение подъема обессиливало его тело, но опасность успокаивала мысли. Он был уверен в своих способностях, но должен был сохранять полнейшую сосредоточенность. Он не пользовался ни крючками, ни карабинами, ни веревками, поэтому если он не будет сосредоточен, он сорвется. А если он сорвется, он погибнет. Все очень просто. Единственными звуками были шум ветра, удары металла по льду и его тяжелое дыхание. Главным было ощущение полнейшей свободы. Он был спокоен и умиротворен. Поднявшись еще на три метра, Виктор остановился передохнуть. Отклонившись назад, он освободил одну руку от ледоруба, сунул ее в карман, достал леденец, обрадовавшись, что он зеленый, и сунул его в рот. Леденцы не давали рту пересыхать, так что он не чувствовал жажды. А кроме того, они были вкусными. Виктор пососал леденец и наклонил голову, чтобы полюбоваться видом. Видны были только горы и деревья под снежными шапками. Он мог бы висеть здесь часами, но почувствовал, что на лицо капает вода. Он посмотрел вверх, щурясь против света. Капли воды блестели на солнце. Лед таял, что было неудивительно при безоблачном небе. Он стал подниматься дальше, не спеша, будучи уверенным, что доберется до вершины раньше, чем может возникнуть какая-то опасность. Вдруг лед наверху затрещал. Виктор остановился и глянул наверх. В шести метрах над ним обламывался ледяной карниз. Виктор вжался в замерзший водопад, и глыба льда и снега пронеслась над ним. Виктор отказался от своих прежних оценок и ускорил подъем. Его мышцы, жаждущие большего количества кислорода, переполнились молочной кислотой, а легкие болели от вдыхания морозного воздуха. Он поднимался быстро, поочередно вбивая в лед ледоруб и кошки. «Подтягивайся, отталкиваясь пока не достиг вершины», где улегся на снег распростертым орлом, раскинув руки и ноги. В шале он вернулся через несколько часов. Там он приготовил себе ланч, начав с брускетты с грибами по собственному рецепту, за который последовал сэндвич с двумя большими сосисками. Это было именно то, что ему требовалось. Потом был белковый коктейль и горсть пилюль с пищевыми добавками». После ванны Виктор сел голым на кровать и достал из закрепленной под кроватью кобуры пистолет. Он вынул обойму, извлек из нее патроны, снова вставил их в том же порядке и убрал пистолет на место. Было позднее утро. Через жалюзи на восточной стене пробивались лучи солнца. Виктор подошел к окну в западной стене и резко потянул шнурок, подняв жалюзи. Перед ним простиралась вдаль долина, В ее середине виднелся городок Сент-Морис с покрытым снегом двускатными крышами домов. На склонах гор росли сосны. Вдали виднелась цепь снежных гор. Было время, когда Виктор почти верил, что может отделить свою жизнь от того, чем на нее зарабатывал. Это время давно миновало. Сегодня он осознавал, что его жизнь висит на волоске. Что он не живет по-настоящему. Нормальные люди не прячутся в удаленном горном селении за усиленными дверьми, и пули непробиваемыми стеклами окон. Он с трудом вспоминал, когда его жизнь была иной. Он жил один ради собственной безопасности. Здесь его никто не знал, как и он не знал никого. И эта жизнь дали от городов и от людей казалась ему легче. Одинокая жизнь никогда не была для него трудной. Но полное одиночество было тем, с чем ему поневоле пришлось научиться жить. Это свое умение он постоянно совершенствовал, как и всякое другое умение – необходимо ему для выживания. Самым важным элементом была постоянная занятость. Когда он не работал, он ежедневно часами занимался тем, что поддерживал себя в высшей физической форме, а еще больше времени уделял совершенствованию своих профессиональных навыков. Заказов могло не быть по нескольку недель, но это было его неизменной профессией. В остальное время он поднимался в горы, катался на лыжах, читал, играл на рояле и совершал частые поездки для изучения мира. Но были вещи, которые невозможно было заменить этими развлечениями. Представления о взаимоотношениях с женщинами у Виктора были такими. Вызвать девушку, которая нравилась бы ему настолько, чтобы захотелось ее видеть больше одного раза, и которая была бы настолько хорошей актрисой, чтобы не показывать, что его прикосновения ей неприятны. Глядя на живописную долину за окном, можно было почти поверить, что события в Париже не были реальностью. Здесь Виктор был просто другим благополучным бизнесменом, который наслаждается отдыхом в уединенном убежище. Возможно, он здесь и останется. У него отложено достаточно денег, чтобы с удобством прожить несколько лет, если он будет осторожен. Возможно, когда они кончатся, он сможет заняться постоянной работой, например, преподаванием языков или даже обучением альпинизму. Он понимал, однако, что для того, чтобы заняться преподаванием, ему придется сначала научиться работать с людьми, Возможно, когда-нибудь он и в самом деле начнет жить, как обычный человек. Если, разумеется, сумеет вспомнить, как это делается. Прежде всего, нужно будет разломать флешку на тысячу кусков, бросить их в расселенную и забыть, что он вообще принимал заказ на Озлсо. Он сумел ускользнуть, какие бы враги ни старались его убить. И ни одна душа не знает, что он здесь. Он может остаться здесь и больше не принимать никаких заказов. Здесь его никогда не найдут. Однако пора было выходить. Он начал уже было отворачиваться от окна, когда его взгляд привлек короткий блик, мелькнувший высоко на лесистом холме к западу от шале. Отражение солнца от металла. Или от стекла. Виктор понял это слишком поздно, когда через мгновение на том же месте мелькнула вспышка. Он бросился влево, после того, как в окне перед ним возникла дырка. Пуля ударила его в середину груди, и все затихло. Он видел паутину трещин в бронестекле, и маленькое отверстие в центре этой паутины. И его ушей не достигали никакие звуки, кроме глухого эха его сердцебиения. Зрение Виктора слабело. Линии размывались. Окно казалось быстро удаляющимся от него, а потолок стремительно падающим. Он ничего не понимал, но тут его затылок ударился о полированные доски пола. Он попытался дышать, с трудом втягивая воздух в легкие. Он поднял руку и стал ощупывать пальцами свою обнаженную грудь. Ощутил липкую кровь и боль, когда коснулся горячей пули. Виктор ожидал найти дыру, из которой, пульсируя, бьет кровь, а нащупал хвостовую часть пули, торчащую из груди. Пуля не пробеяла грудину. Многослойная оконная панель из стекла и поликарбоната Должна была останавливать даже высокоскоростные винтовочные пули, но остановила не полностью. Да, панель не остановила пулю, но затормозила ее настолько, что ее кинетической энергии не хватило на то, чтобы пробить грудину. Не считаясь с болью от ожога, Виктор выдернул пулю и отбросил ее в сторону. Это истощило все его силы. Он попытался встать, но не мог вспомнить, как заставить тело двигаться. Потолочные балки размывались над ним и сливались друг с другом. Виктор осознавал, что происходит, но ничего не мог поделать. Удар пули вызвал в теле ударную волну, которая нарушила ритм сердцебиения. Тело не понимало, что случилось, и поэтому вело себя единственным известным ему в случае сильного удара или ранения образом. Оно временно отключилось. Стрелок, разумеется, видел, что пуля попала в Виктора, и тот упал. Однако не мог видеть, что Виктор лежит на полу, обездвиженный, но не умирающий. Хотя ему достаточно было оценить толщину стекла, чтобы понять, что Виктор не убит. И он должен был прийти, чтобы закончить дело. Глаза Виктора закрылись. 14 часов 18 минут. Через оптический прицел «Шмидт энд 312 x Снайпер Мак Лури вглядывался в толщину оконной панели. Он сразу же понял, что она была сделана из чередующихся слоев стекла и пластика. Бронестекло, черт возьми, скверно. Он молча вырубил себя за то, что не заметил этого раньше. На изучение защиты дома надо было потратить больше времени. Но он утешил себя тем, что задание было очень срочным с самого начала. Начиная с телефонного звонка, прозвучавшего 24 часа назад, когда ему сказали лететь прямо в Женеву. На заднем сидении автомобиля ему назвали город, местоположение дома и дали фотографию. Похоже, требовалась очень серьезная зачистка. Макклури сложил сошки винтовки и встал, стряхнув тонкий слой снега, покрывавший его тело. Его оружием была английская винтовка «Accuracy International L-96». По его мнению, одна из лучших в мире винтовок для его работы. Точная и мощная, но при этом не слишком большая и тяжелая. В прошлом он пользовался винтовками многих типов, так что имел возможность сравнивая составить мнение. На нем были белые штаны Gore-Tex, куртка с капюшоном и лыжная маска. Ложе и приклад винтовки обмотаны белой изолентой. Маклуре расстегнул и снял куртку. Она была нужна для маскировки и защиты от холода но стесняло движение. Оставшись в теплой черной рубашке, маклури сразу же почувствовал холод. Но пока он мог его терпеть. Белую лыжную маску он снимать не стал. Его укрытие располагалось в четырехстах с небольшим метрах от шалея и выше его. Чтобы скрыть свой силуэт и сделать его практически невидимым, Маклурри выбрал место чуть ниже гребня заснеженного скального обнажения. Он лежал в своем укрытии уже почти сутки, все время наблюдая за домом, в ожидании наилучших условий для выстрела. Ел и пил он, не поднимаясь, мочился в бутылку, испражнялся в пластиковый мешок. Он не мог следить за обоими входами одновременно, и поэтому выбрал позицию так, чтобы был хорошо виден передний вход в шале, в расчете, что рано или поздно объект появится. Он должен был умереть через секунду после того, как выйдет из двери. Не повезло. Вскоре после рассвета объект вышел через задний вход, И МакЛури сменил позицию так, чтобы застрелить его, когда он будет возвращаться. Через час он заметил, что объект опять в доме, и понял, что он вернулся через передний вход. Вышел в одну дверь, вошел в другую. Увертливый клиент, черт возьми. Бегать туда-сюда, ожидая, когда он выйдет, больше не имело смысла. МакЛури выстрелил в голову сукина сына, когда тот стоял у окна, глядя на окрестности. Но толстый деревянный переплет не давал возможности стрелять в голову, и вынудил целиться в сердце. Однако толстое бронестекло спасло парня. Было отчего с ума сойти. Макклуре повесил винтовку на одно плечо, ранец на другое, а на запястье маленький мешок и взял помповое ружье Мосберг 12-го калибра с пистолетной рукояткой. Он намеревался подойти вплотную и на месте прикончить этого типа. Он не делал такого уже довольно давно, но теперь нужно было изменить образ действий мак направился вниз по склону, хватаясь свободной рукой за деревья, чтобы замедлить спуск. Склон был крутым, коварным для тех, кто не знал его. Но мак справился с ним ловко. Его глаза не отрывались от шале, в котором находилась его жертва. В чувство Виктора привел грохот. Он сел и закряхтел. В груди была сильная боль, словно на нее давил тяжелый груз. Виктор несколько раз кашлянул. Его легкие были смяты. Он стонал, но заставил себя не обращать внимания на боль. Ему нужно было собраться с мыслями. С момента вспышки до удара пули прошло не меньше половины секунды. Чтобы пробить толстое бронестекло, требовалась мощная крупнокалиберная винтовка с начальной скоростью пули, вероятно, около 900 метров в секунду. Это значило, что снайпер стрелял с расстояния около 450 метров от подножия холмов. Местность в этом направлении была трудной для спуска. И Виктору понадобилось бы не меньше десяти минут, чтобы в спешке одолеть это расстояние. И не так много людей могли бы сделать это быстрее. и того 600 секунд. Не так уж и много. Виктор взглянул на часы, чтобы понять, как долго он был в отключке. Но не мог вспомнить, когда в него попала пуля. Он не сомневался, что его противник был один. Будь это команда, они бы не полагались на снайпера, а взяли дом штурмом, и он уже был бы мертв. Если бы он только мог добраться до городка. Организм выбрасывал в кровь адреналин, на время приглушая боль. Но Виктор знал, что когда адреналин израсходуется, боль станет еще сильнее. Он был слаб, но не бессилен. Ему нужно было бежать. Но не зная, как долго он был без сознания, он не мог знать и того, не попадет ли он в ловушку при попытке бегства. У шале было два выхода, и один человек не мог держать под контролем оба. Занять позицию и ждать, когда Виктор выйдет, убийца тоже не мог. Ведь он не мог знать, какой выход выберет жертва. Значит, чтобы убить Виктора, ему нужно попасть в дом. Виктор еще оставался голым, и чтобы попытаться бежать, ему нужно было одеться. На одевание потребуется время, которого у него может и не быть. Ему даже просто дышать было больно. Он не знал, насколько быстро он сможет бежать и как долго. Снайпер наверняка будет быстрее. Значит, выход из дома только облегчит его задачу. Лучше всего было держать оборону в доме. Здесь Виктор знал каждый дюйм и знал, как использовать против врага каждый слепой уголок. Чтобы убить Виктора, киллеру нужно будет попасть в дом и найти его. Пригнувшись и прижимая одну руку к груди, Виктор пробрался к кровати и достал из кобуры заряженный пистолет FN. Скрипнула половица. «Лестница». В средневековой Японии в условиях постоянной угрозы со стороны смертельно опасных ниндзя самураи защищали себя от убийц простым, но эффективным способом. В их замках все половицы пели, когда на них наступали, предупреждая жильцов о вторжении. Виктор использовал этот же метод в дополнении ко всем прочим мерам предосторожности. Лестница была специально устроена так, чтобы каждая вторая ступенька скрипела при малейшем нажатии. Скрипели все половицы в доме. Причем каждая своим голосом. Последовал второй скрип, а сразу за ним топот тяжелых ботинок. Человек быстро взбегал по лестнице, отказавшись от попыток подняться скрытно. Виктор распахнул дверь спальни и выглянул наружу, держа пистолет, направленным на лестницу. Выстрел помпового ружья был убийственно громким. Виктор отпрянул назад, и тут прогремел второй выстрел. Пуля двенадцатого калибра проделала еще одну дыру в сосновой дверной раме. Запястье Виктора обожгло. Одна дробина отсарапала кожу. Виктор захлопнул дверь и запер ее. Помповое ружье грохнуло еще раз, выбив в двери слева от Виктора дыру размером с кулак. На лестничной площадке послышались шаги и лязг передергиваемого затвора. Виктор метнулся в другую сторону комнаты и присел за кроватью, держа пистолет, направленным на дверь. Макклурри осторожно ступал по лестничной площадке. Справа от себя он мог видеть гостиную на нижнем этаже. Ружье он все время держал направленным на дверь Виктора. Он понимал, что его шаги по деревянному полу выдают его. Но это едва ли имело значение. Объект в любом случае знал о его приходе. Выхода из спальни не было. Окна с бронестеклами не открывались. Похоже, теперь этот вид защиты дорого обойдется объекту. Макклурри еще немного приблизился к двери, но встал не прямо перед ней. Он остановился и полез в мешок, висящий у него на запястье. Виктор слышал, что шаги остановились. Его враг стоял по ту сторону стены, чуть справа от двери. Как только он покажется в двери, Виктор разрядит в него свой пистолет. Половица за дверью скрипнула. Ручка начала поворачиваться. Виктор открыл огонь. Правой рукой он держал пистолет свободно, а левой твердо, что позволяло вести огонь быстрее. Указательный палец его правой руки быстро раз за разом нажимал спусковой крючок, посылая через дверь пулю за пулей, то выше, то ниже. Он прекратил огонь, выпустив меньше, чем за три секунды, 15 пуль. Не было ни вскрика, ни звука падающего на пол тела. Через дырки в двери лился свет. Патроны были истрачены впустую. Макклуре терпеливо ждал прекращения стрельбы. Он стоял, прижавшись спиной к стене, держа ружье за ствол Им он надавил на расположенную прямо перед дверью широкую половицу. Инстинкт не подвел его. Макклори перекинул свой ремень через ручку двери, чтобы ее можно было открыть, не высовываясь. Очевидно, это был весьма убедительный трюк. Он бросил ремень, вынул из мешка две гранаты и зубами выдернул обе чеки, после чего продержал гранаты две секунды и бросил большую разодранную дыру в двери. Как только Виктор увидел, что через дыру в двери что-то пролетело, он бросился в примыкающую к спальне ванную комнату. Он услышал, как на пол упали два металлических предмета, хорошо понимая, что это такое. Забегая в ванную, он краем глаза увидел два катящихся по полу предмета. Он захлопнул за собой дверь, навалившись на нее всей тяжестью. Гранаты взорвались с глухим грохотом. Дверь же распахнулась, отбросив Виктора к противоположной стене. Воздух заполнили дым и пыль. Из двери торчали шипящие осколки. Виктор метнулся из ванной, когда единственный выстрел из ружья разнес ручку и запер ее дверь, и выбыл щепку из ее дверной рамы. Он бросился к стене рядом с дверью в комнату и прижался к ней, держа согнутую руку перед лицом по диагонали. От удара ногой дверь распахнулась, больно ударив по руке Виктора. Но эта рука защитила от удара его лицо. Из дверного проема снайпер открыл огонь по ванной комнате. Осколки разбитого стекла посыпались в раковину и на пол. Виктор, как только услышал, что снайпер сделал шаг вперед, чтобы занять лучшую позицию для стрельбы в ванную, ударил снайпера дверью, вытолкнув его из спальни назад, после чего дважды выстрелил через дверь. В двери на высоте груди возникли два отверстия. Из-за двери раздался стон. Затем послышались спотыкающиеся шаги. Виктор колебался, не будучи уверенным, что враг мертв. Дверь пробил ружейный выстрел. Убедительное доказательство того, что недруг очень даже жив. Макклурри скривился, чувствуя, что по его груди стекает теплая кровь. Пуля попала чуть ниже ключицы. Но на вылет не прошла. Так что большого выходного отверстия, грозившего значительной кровопотери, не было. Важные органы не задеты. Ни одна кость не сломана. Ни одна артерия не повреждена. Повреждены в основном мягкие ткани. Это очень больно. Но непосредственной угрозы жизни нет. У него кончались патроны, а объект был жив и боролся. И главное, Маклурри был ранен серьезнее, чем он. Перестрелки между комнатами он не ожидал. Он рассчитывал, что войдет и прикончит этого типа. Не выходило. «Он не штурмовик, он снайпер». «Так и действуй как снайпер», — сказал он себе. 14 часов 34 минуты. Виктор ждал, присев в правом дальнем углу комнаты, на таком расстоянии от двери в ванную, чтобы в нее можно было успеть нырнуть, если убийца еще раз бросит гранату. Свой ФН он перезарядил и держал направленным так, чтобы послать пули в голову врага, как только тот покажется. Виктор следил, как уходят минуты, радуясь возможности передохнуть. Маленькая ранка на запястье больше не кровоточила, хотя боль не проходила. Он надеялся, что убийца ранен серьезнее, но полагаться на это не мог. Он понимал, что враг действует точно так же, как действовал бы он сам. Ждет с ружьем, направленным на дверь, готовый стрелять, как только Виктор появится. Виктор не сомневался что если снайпер решит играть в ожидалки, то он, Виктор, способен ждать дольше. Но с каждой пробежавшей секундой вероятность того, что убийца попытается ворваться в комнату, уменьшалась. Снаружи донесся звук моторов. Не сводя глаз с двери, Виктор бесшумно шагнул к окну и выглянул. Он увидел, что по крутой дороге к его шале поднимаются два больших внедорожника с полицейскими облемами. «Очень кстати», — подумал он. Виктор бросился к двери и, просунув под нее большой палец ноги, потянул дверь на себя. Выстрела не последовало. Он выглянул за дверь и быстро осмотрелся. Убийцы не было, как он и ожидал. На полу стояла пара расшнурованных ботинок. Убийца снял их, чтобы не выдать топотом свой уход. Виктор вбежал обратно в спальню, быстро надел брюки-хаки, флисовую рубашку, зимнюю куртку и водонепроницаемые туристские ботинки. В карман куртки он сунул флешку, из ящика тумбочки забрал оставшиеся запасные обоймы. Сбежав вниз в бойлерную, он повредил шланг от 950-литрового баллона с пропаном. Выходящий с шипением газ стал распространяться по шале. Затем он ввел код запуска таймера взрывного устройства, и таймер начал трехминутный обратный отсчет. В окно он увидел, что полицейские машины приближаются. Каждой могло быть по четыре офицера, и все они были вооружены. Возможно, убийца заметил их и поведал им некую увлекательную историю, чтобы выманить Виктора из шаля. И это могло сработать. Но выйти через передний выход он теперь не мог. 8 против одного, да еще и с машинами. Если он начнет стрелять, он привлечет еще больше полицейских. Он бросился к противоположному выходу. Дверь свободно болталась на петлях, открытая взрывом, грохот которого и привел Виктора в чувство. Где-то за этой дверью ему ктается снайпер, держа ее на прицеле. Когда Виктору придется бежать, он окажется превосходной мишенью. Отличная ловушка. Виктор не мог бежать через передний выход. Он не мог бежать через задний выход. И он не мог оставаться в доме. Запах пропана усиливался, заставляя Виктора спешить, напоминая ему, что если он будет колебаться слишком долго, От него не останется ничего, что требовалось бы опознавать. И до этого оставалось не больше двух минут. Яркий солнечный луч, пробившийся через жалюзи, заставил его прищуриться. Он смотрел на свет, мигая. Он представил себе врага, уверенного, ждущего, не позволяющего себя отвлечься, полностью сосредоточенного. Один его глаз закрыт, а другой смотрит через прицел винтовки на дверь. Вблизи задней стены шале Густо росли сосны, заслоняя видимость. Стрелять в Виктора он мог только из одного места. Виктор огляделся и увидел свое отражение в зеркале, висящем около задней двери. Он подошел к нему. Площадь около 0,2 квадратного метра. Гладкая, чистая. Отлично. Он снял зеркало с крючков, на которых оно висело. Несмотря на боль в груди и сильное сердцебиение, дышал Макклуре ровно и размеренно. Он сидел приблизительно в 90 метрах от шале, среди деревьев, примерно на середине полового склона, оперев сошки винтовки на ствол упавшего дерева. Это было единственное место, откуда можно было ясно видеть заднюю дверь шале. Солнце было прямо у него за спиной, так что блик его выдать не мог. Дистанция была отличной, укрытие было отличным, ловушка была отличной. Маклурри не обращал внимания ни на холод, ни на боль, ни на что, кроме изображения в поле зрения прицела. Он вел поправку на дистанцию, На ветер, на небольшой наклон линии зрения вниз. Он не мог держать перекрестие прицела неподвижным. Боль заставляла его руку дрожать. Но на такой дистанции это было неважно. Пуля чуть выше глаз подействует так же, как пуля между глаз. Когда дверь откроется и в ней покажется выбегающий объект, все будет кончено. Шум полицейских машин слышался уже близко. Они были почти у самого дома. Объекту пора было появиться. И он появился. Сломанная дверь распахнулась, и МакКлури задержал дыхание, ожидая, когда из тени дверного проема покажется объект. МакКлури увидел какое-то движение, но вовремя удержался от намерения нажать спусковой курок. Это был не объект. Это было что-то яркое, движущееся неровно. Блестящее. Зеркало! Объект оставался скрытым, но зеркало держал в дверном проеме. МакКлури видел его руки, но не видел ни головы, ни корпуса, ни ног. Он ждал, сохраняя спокойствие, глядя на зеркало и не понимая, что происходит. Что, парень пытается дать кому-то сигнал? В этом не было смысла. Макклури подумал, не отстрелить ли ему руки. Но тогда он не выйдет, и полиция сохранит ему жизнь. Но тут солнечный зайчик попал в объектив прицела, а через него, усиленной оптикой во много раз, в глаз Макклури. Луч ослепил его, он вздрогнул, поле зрения превратилось в красное пятно. Он инстинктивно отпрянул от прицела и выстрелил. Пуля разнесла зеркало на множество блестящих осколков. Макклуре почти ничего не видел, но все же заметил, как объект выскочил из двери и кинулся в лес, делая зигзаги и пригнув голову. Макклуре выругался, повернул винтовку и повел в ствол, глядя в прицел левым глазом и пытаясь разглядеть объект через слепящие пятна. Прицел он вел с упреждением. Он выстрелил, Пуля взбила снег у ног объекта. Он быстро передернул затвор и выстрелил еще раз. На этот раз пуля отколола щепу от дерева. Проклятие! Макклуре еще раз перезарядил винтовку, повел прицелом, готовый стрелять. Но объект уже скрылся в лесу. Ушел. Виктор бежал. Его грудь горела. Каждый удар сердца отдавался болью во всем теле. Снег по щиколотку замедлял бег. Но Виктор уже был в лесу, и сосны мешали снайперу целиться. Попасть в бегущую мишень довольно трудно и на открытом месте, а в лесу и тем более. На руках у Виктора были порезы от разбитого зеркала. Но он не обращал на них внимания. Временное ослепление снайпера должно было пройти за считанные секунды, и к этому времени Виктор хотел быть далеко вне пределов видимости. Единственной логичной позицией для наблюдения за задней дверью его шале было небольшое возвышение позади шале, сотни метров от него. Склон этого возвышения со стороны шале был пологим, а противоположный небольшим обрывом, у подножия которого протекал ручей. Это был его дом, его территория, и никто не знал ее лучше него. Выстрелов больше не было. Это хорошо. Теперь охотником стал Виктор. Из баллона бойлерной продолжал выходить пропан, распространяясь по первому этажу шале. Находящийся рядом таймер отсчитывал последние секунды. 2 1 0. Заряд C4 взорвался, разрушив конструктивно важные элементы несущих стен шале. Мгновением позже взорвался газ, вынеся переднюю дверь и окна первого этажа и выбросив в оконные проемы огромные огненные облака. Взрывная волна сбросила снег с окружающих деревьев. Выбитая передняя дверь шале врезалась в ветровое стекло передней полицейской машины, разбив его. Осколки усыпали кузов. Офицеры швейцарской полиции, укрывшиеся, когда услышали стрельбу за своими машинами, присели. А обломки дома усеяли снег вокруг. Услышав взрыв за спиной, МакКлуре инстинктивно бросился ничком в снег. Оглянувшись, он увидел, что взорванное шале буйно горит словно сделанное из одних только спичек. Оно обрушилось. В небо поднимались пламя и дым. Лихо. Он встал, повесил винтовку на плечо, перезарядил помповое ружье и крепко ухватил его обеими руками. Сознание, что он трижды упустил возможность убить свою жертву, мучило его сильнее, чем рана в груди. Объект до того, как Макклуре потерял его из вида, бежал на юг, поэтому на юг направился и Макклуре. Чтобы объект не услышал, как он уходит из его дома, он снял там ботинки, и теперь его ноги, несмотря на толстые носки, мерзли в снегу. Он двигался быстро, устремив взгляд вперед и периодически останавливаясь, чтобы вслушаться. При этом он каждый раз укрывался за деревом. а полиции он не беспокоился. Они теперь были целиком заняты горящим шале, забыв о стрельбе. Но если бы они решили сунуть свои носы в его дела, он без малейших угрызений совести отстрелил бы их. За три года работы в Европе он страстно возненавидел эту часть света и ее важничающих обитателей. Он радовался шансу излить часть своей ненависти на этих идиотов, швейцарских копов. Впереди он увидел следы и поспешил к ним. Глубокие отпечатки с шагом около 90 сантиметров вели дальше на юг. Объект бежал, стараясь уйти как можно дальше. Маклуре стал быстрым шагом преследовать его. Следы вели дальше, вглубь леса, под уклон. Идиот. Объект уходил от возвышенных мест. Очевидно, он мало смыслил в тактике. мак стал задыхаться. Чувствовалось напряжение бега. О своей ране он не забывал, но время заняться ею еще не пришло. Он профессионально убивал людей, сколько помнил себя. И ни разу не оплошал. Он и теперь не собирался упустить объект. Следы повернули вправо вдоль подножия холма. Следуя за ними, Макклури оказался на северной стороне этого холма, где склон был крут и каменист. Гребень холма возвышался метров на 10 Он быстро перешел узкий ручей, продолжая идти по следам, которые огибали контур холма. Макклури снова подумал, что его противник глуп. И ему бы воспользоваться ручьем, чтобы скрыть следы. Похоже, он не так профессионален, скорее, удачлив. Следы продолжали огибать холм, и казалось, что беглец повернул назад к дому. В этом не было никакого смысла, если только беглец не струсил и не решился сдаться полиции, которая, по его мнению, сохранит ему жизнь. «Пусть себе думает так», — улыбнулся Макклури. Он услышал шум падающих камней и краем глаза увидел, что несколько камней упали на снег у подножия обрыва. Что-то смутило его. Он обернулся и припал на колено, глядя вверх на гребень маленького обрыва. Там маячила смутная тень. Прогремел выстрел, отдавшись эхом в лесу. мак почувствовал, что его словно ударили по руке бейсбольный битый. Он стал поднимать ружье для ответного выстрела, но вторая пуля ударила его в правое плечо, его правая рука бессильно повисла. Снег обрызгала кровь. Ружье упало к его ногам. Он чувствовал, что шатается, и протянул здоровую руку, чтобы опереться о ствол дерева и попытаться подняться. Еще ни разу в жизни он не был подстрелен, а сегодня его подстрелили трижды. Он почти смеялся. Он услышал, как позади него скатываются камни, и понял, что объект спускается по скалистому обрыву. За его спиной захрустел снег, и послышался голос. «Я хочу задать вам несколько вопросов». «Пошел ты!» — выругался в ответ МакЛури. «Не очень-то вежливо». «Я не намерен говорить». «Я все равно задам свои вопросы, а вы ответите», — сказал голос. Ружье лежало прямо перед Макклури, чуть больше, чем в полуметре от его свободной руки. Руки, которая не могла двигаться. «Вы умрете в любом случае», — продолжал голос. «Но если не будете упираться, умрете без мучений». Макклури поверил ему. Он знал, что под пытками начинают говорить все. Ружье лежало так близко, хотя могло бы быть в миле отсюда. Если он попытается взять его другой рукой, он упадет в снег, придавив с собой ружье. Он мог бы попробовать перекатиться, но объект успеет прикончить его раньше. Его вытянутая рука уже дрожала, и он не знал, как долго она еще сможет поддерживать его. «Я только выполнял свою работу», — прохрипел он. «Тогда тебе надо было выполнять ее лучше». Маклурия кивнул. Парень был прав мак убрал руку, который опирался на дерево, и упал прямо на ружье. Его рука протиснулась ему под грудь. Выстрел ружья снес ему полчерепа, разбрызгав кровь веером по снегу. Над кровью поднимался пар. Виктор покачал головой. Шел снег. Виктор обыскал тело, но не нашел ничего полезного. Однако он ясно видел следы убийцы на снегу и пошел по ним. Сначала назад, к горящему шале. Он шел, пригнувшись, помня, что полиция еще здесь. По следам он прошел до небольшого возвышения, откуда убийца следил за задней дверью. Там он нашел на снегу латунную отстреленную гильзу. Дальше следы разветвлялись. Одни вели к его прежнему жилищу, а другие дальше на север. Виктор пошел по тем, которые вели на север. Они были четче и глубже. Снайпер оставил их до того, как снял ботинки они шли более или менее по прямой лишь огибая деревья через 10 минут виктор дошел до подножия крутого склона дальше следов не было но были видны осыпавшиеся снег у подножия склона сдвинутые камни и обнаженная земля цепляясь за деревья виктор стал подниматься по склону он почувствовал что ему становится трудно дышать грубый звук его дыхания по мере подъема становился громче он уже перенапряг себя больше чем следовало он был ранен Ему был нужен отдых хоть на несколько дней, чтобы тело могло окрепнуть. «Скоро», — сказал он себе. Перед самой вершиной холмика Виктор обнаружил укрытие снайпера. Похоже, что он провел в нем всю ночь. Он увидел брошенную зимнюю куртку, рюкзак, двухлитровую бутылку, полузаполненную мочой и пластиковый мешок, полный экскрементов. В карманах куртки ничего не было. Виктор поднял рюкзак, повесил его на свободное плечо, На другом плече висел его собственный рюкзак. И пошел по второй цепочке следов, которые шли с запада из глубины леса. Последние 12 часов шел снег, но его выпало не больше, чем на дюйм, так что в снегу остались ямки достаточной глубины, чтобы Виктор мог без труда идти по ним. До машины убийцы он дошел через 40 минут. Внедорожник «Тойота» стоял на обочине дороги. Виктор пошарил по боковым карманам рюкзака убийцы, Нашел ключи и открыл машину. Внезапно он остановился, схватившись рукой за грудь. Его рвало. Во рту был вкус железа. Он харкал кровью. Больше минуты он стоял, наклонившись, пока боль не отступила. Горстью снега он стер кровь с губ и потом снегом же присыпал кровь на земле. В машине не было ничего, что хоть как-то характеризовало бы человека, который пытался убить его. На ветровом и заднем стеклах машины были наклейки прокатной конторы а в бардачке договор аренды. Виктор не сомневался, что договор оформлен на фальшивое имя. Он бросил оба рюкзака на заднее сиденье и завел двигатель. Дав ему несколько минут прогреться, он аккуратно выехал на дорогу. Виктор тяжело вздохнул. Те, кто хотел его убить, нашли его жилище. Он считал это совершенно невозможным, но получил убедительное доказательство того, что ошибался. В зеркале заднего вида Виктор над стеной деревьев видел дым, поднимавшийся над его горящим шале. Раз его нашли здесь, его смогут найти где угодно. Все образы, которые он принимал в своей жизни, остались в прошлом.